Глава двадцать т р Перед тем как наведаться к дельфинам, отправил своих на м а т е р и а л и з а ц и ю где-нибудь в районе побережья. Там как раз неподалека есть н а ш и в о салы. Они если что помогут жителям Каспийска, расскажут о местных достопримечательностях, а т о и накормят местной едой. Да, в последнее время повара нашего Уже можно сказать, государство под н о т а р е л и и в своем искусстве, и теперь во в с ю соревнуются между собой. Кто-то изумительно готовит мясо. Японцы, например, решили не отходить от традиции и создают настоящие произведения искусства из всевозможных системных морепродуктов. А мы можем похвастаться веганским меню. Коров убивать я не рискнул, так что пользуемся исключительно г о ш е н н ы м и трудами. Хотя неизвестно, от кого больше говна исходит от головы или же быка. Так что отправив полет своих товарищей и выдав Бурому разрешение на отключение дематериализации, я приготовил шерсть, грога и ухнул вниз прямо из парящего над водной гладью города. Лететь долго не пришлось, все же высота лишь пару километров. Да и насладиться ощущением свободного падения не получилось, так как все это время я забирался сначала в БК, а затем помещал рогатую тушу в б р о н ь к о с т ю м Гошу туда зарядили заранее, так что он лишний раз не возбухал. Жаль только Грога нельзя так поместить, еще будучи в призрачной форме. Все же система считает его живым существом, так что влезть в него невозможно. Да и он не может влезть в духотворенный костюм. Но одеваться довольно удобно. Антон, как мог, автоматизировал процесс и даже предупредил, что у костюма в арсенале прибавился еще один сюрприз. Какой не сказал, но искренне пообещал, что я буду в восторге. А еще так хитро улыбился, что я теперь реально боюсь пробовать эту новинку, хотя в прошлый раз мне понравилось. Гоша дрон действительно неплохо помог разобраться с фараоном, и теперь я буду пользоваться летучей головой регулярно. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. У меня же их сразу четыре штуки, если считать императора и быка, хотя последний скорее для мебели и смягчения ударов присутствует. Вода приняла нас как родных. И шерсть быстро направилась к дну. Место я выбрал не случайно. Все же именно здесь, под водой едва заметно мерцал чей-то обелиск. Рядом на расстоянии в пару десятков километров ни одного рыбьего городка найти не удалось. А значит, если д е л ь ф и н ы где-то есть, то точно тут. Так и оказалось. Едва я коснулся водной глади, смог разглядеть, как огромная стая дельфинов сгрудилась под щ и т о м и все они смотрят на приближающийся из глубин океана тварь. Медиа выглядит скорее смешно, чем опасно, но тут нельзя недооценивать врага. Не зря же она вымыхала до размеров двухэтажного домика. Да и передвигается довольно быстро, явно используя магию. Не бывает здесь все так просто. И потому я решил приземлиться прямо на нее. Судя по всему, эта тварь решила напасть на дельфинов, а смотреть на их уничтожение мне не интересно. Да, они могут обмануть. И точно попытается это сделать, но я здесь не для дружеских бесед. Мне нужен новый васал, с и встретить самый разгар нападения, которого они явно боятся, лучший для меня вариант. Также встретил и того самого блюдка, что в свое время успел даже послать меня нахуй. Нет, обиду я на него не держу, ведь ситуация получилась скорее забавной, но припомнить подобное в любом случае стоит. Посажу его в аквариум и увезу с собой. Будет плавать и развлекать народ. Приземлился я как раз на начавшую открывать сворки Мидию, от чего они тут же захлопнулись. Пыталась применить мощные з а к л и н а н и е если что, сообщил мне голос в голове. Впрочем, я также вижу колебания маны и сам это уже понял. И действительно, б а х н у л о бы точно не слабо, судя по количеству заряженной в этот навык энергии. Но не судьба. Закрытой пастью особо не покусаешься. Она напала на нас. Говнюк явно не узнал меня и решил попросить о помощи. Но что примечательно, остальные решили просто молчать и никак со мной лишний раз не контактировать. Видимо, самый языка т ы й среди них именно мой старый знакомый. Некоторое время мы перебрасывались фразами, но по итогу я все же решил и м помочь. Точнее, решил я заранее, но хотя бы чуть-чуть нервы потрепать дельфином был попросту обязан. Тем более, что медиа решила переключить внимание на меня. Щит взломать сложнее, а тут еще и такой лакомый кусок железа. Хер ты угадала, двустворчатая! Она попыталась снова сотворить свою убийственную магию, но я ее немного опередил, что и з силы, в д а р и в ледяным молотом. Придется пока отказаться от серпа. Все же под водой огонь немного теряет свои полезные для меня свойства. Так что на этот раз я решил пользоваться навыками, полученными от атрибута первого в л а и т е л я и это работает. Я уже много раз сступал в ближнюю схватку, из-за этого немного увеличил свои физические характеристики, но совсем чуть-чуть. На пару е д и н и ч е качнул силу и ловкость. Но тут совсем другое дело. Там я применил какие-то способности, да и противники были явно слабы. Но теперь мне попался враг с крайне прочной броней. И применять какие-то свои возможности я даже не подумаю. Только ауру холода, раз уж пошла такая пьянка. Медиа тварь х л а д н о к р о в н а я и потому снижение температуры заставит ее двигаться и думать значительно медленнее. Молот врезался в прочнейший панцирь, и ледяные наросты с него тут же разбились дребезги. Но это меня не остановило, и за первым ударом тут же последовал следующий, а за ним еще и еще. о г н е м я решил не пользоваться, но императору запрещать использование его магии не стал. Так что из а л б а в с к о р е стали вырываться шипящие из г у с т к и пламени, устремляясь прямо в непробиваемый панцирь. Но все они попросту растворились н е д о л е т е в д о б р о г а буквально пару метров. Ни взрывов, ничего. Странно. Я бессен. Он развеивает любую магию. Прокомментировал император свою неудачу. Именно свою, ведь мой молот тоже магический, но при этом работает на ура. Молот это оружие, пусть и волшебное, но призванное. Не п у т а й жопу с пальцем, дополнил мои мысли повелитель пламени. Что ж, звучит логично. Дополнительный урон от холода все равно явно не проходит. Тварь поначалу пыталась атаковать меня своей магической жемчужиной, но затем резко передумала и попыталась сожрать. Створки резко раскрылись. Она прыгнула в мою сторону и спустя мгновение они сомкнулись прямо у меня перед лицом. Немного зацепила руку, но воронная защита справилась с подобной атакой, так что обошлось без потери бычьей конечности. Защита тут же просела на девяносто процентов, да и броня воителя заставила меня резко вспотеть. Маны на смягчение урона ушла целая куча, так что теперь придется действовать аккуратнее и экономнее. И потому на волю был выпущен великий и ужасный Гоша. Все потому, что я как раз заметил п р и рядом с м е д и заросли могучих с виду водорослей. Так голове не придется лишний раз думать над тем, где брать материал. Собственно, думать он и правда не стал. Все как обычно: с криками "Я родился! Гоша вылетел из живота шерсти и устремился сразу в сторону врага". А спустя пару секунд м е д и у начали облетать со всех сторон свежие ростки. Но они не только старались сдержать тварь, но и пытались раскрыть ее с т в о р к и Логично, ведь если вытащить у нее жемчужину, она решится как минимум магии, а как максимум гордости. Но водоросли атаковали не только меди, но и полезли в сторону дельфинов. Я же не стал останавливать весело х о х о ч у щ у ю голову, пусть немного п р и п у н е т их. Сам же продолжил орудовать молотом, хотя и задумался, почему з а к л и н а н и я на водорослях. также не р а з в е я л а с ь Дурак ты! Вот почему. Прочитал мои мысли император. Да от него ничего не утаишь. Гоша водоросли просто направляет. Они уже сами атакуют кого попало. Хм. Логично. Ладно, не буду спорить. А навыки ближнего боя явно возросли. Даже несмотря на то, что вода значительно замедляет все мои движения, пархал я все равно, словно бабочка. Жарил, правда, как отбойный молот, но это уже совсем другая история. Бой на удивление затянулся, но зато получился очень даже красочным. Противник пусть и неопасный, ведь главная и наиболее смертоубийственная атака в арсенале монстра магическая, а ее легко можно прервать. Тем более, что этим могу заниматься не я, а тот же Гоша, и потому Мидия попросту ничего не могла мне сделать. капелька осторожности при г о р ш н е м м а н ы для так молотом кровавой клинки насчет последних сплошные сомнения сломать их я не боялся и потому лупил изо всех сил но на панцире от этого не оставалось даже царапин только молот мог нанести хоть какие-то повреждения то исключительно благодаря з а б р о н е в о м у урону и урону холодом В какой-то момент я немного расслабился Гоши все же удалось растянуть водорослями пасть твари И в глубине ее п о к а з а л а с ь с м е р ц а ю щ а я фиолетовым цветом ж е м ч у ж и н а Но как только я решил добить монстра, он активировал свою ультимативную способность. Ух, чуть не прожарило! Усмехнулся я, поняв, что рунная защита просела до нуля, а также немного повредила броню. Это меня просто задело волной, а не самим навыком. Гоша также поспешил спрятаться, и от его веселья не осталось и следа. Как и от водорослей, что обратились в обугленный пах р буквально в одном г н о в е н и е Как только Миния смогла активировать свой главный навык, из ее пасти тут же вырвался поток чистой маны, даже не поток, а концентрированный луч. Прицелиться она не успела, и только это спасло мне, Грогу и императору жизнь. Луч прошел по касательной и зацепил щит поселения дельфинов, от чего тот практически сразу распался на мелкие осколки. н у и так понятно, что дурывнее не мало. Плюс стало понятно, почему она так уверенно пришла сюда в горном одиночестве. Непробиваемая броня и мощнейший атакующий навык сумме дают г р е м у ч у ю смесь. Но я и сам г р е м у ч Не обращая внимания на полученные ожоги и раны, я направил шерсть вперед в атаку. Прямо под пути приказал интерфейсу активировать н о в о е о р у ж и е и в туже секунду прямо из руки вместо кинка вылезла д у л о пушки. Возможно, что-то путаю, но похоже именно на это. Причем калибр, пусть и мал, но мне почему-то кажется, что теперь я похож минимум на космодесантника. А что, действительно, костюм этот можно хоть в космос отправлять? Клинки есть, пушка теперь тоже есть, даже р о г а имеются. Следующее мгновение я уже был прямо рядом с тварью. Молот уже развеялся, так как маны осталось всего ничего, и потому поначалу я решил сражаться в рукопашную. Из левой руки со звоном вылезло лезвие кровавого клинка, его я решил использовать в качестве открывашки. И следом меч вошел между створок, начав медленно их раскрывать. А как только появилась достаточных размеров щель, в нее пролезла вторая рука и... Зелп, бли, огонь! Попытался я активировать пушку голосовой командой, но секунда тянулась за секундой, а в ы с т р е л а в все никак не происходило. Внимание, детонация, детонация успешно предотвращена. Деактивируйте модуль бабах в о избежание повторного сбоя. Ну а чего я ждал? Нет, правда. Антон снова сделал пушку. Тут все логично. Она либо не должна работать, либо должна взорваться прямо в руках. Третьего попросту не дано. Не бывает иначе. Благо новый п о д к л а с с поселения исключил возможность детонации, и только потому я остался жив. Но моя проблема никуда не делась. Тварь по-прежнему в моих руках, если можно так это назвать. Но в любой момент она помнится и снова даст залп. Дельфины точно после такого не уцелеют. д а и м не может прилететь. Хотя если что, могу телепортироваться к себе домой. Нет, надо заканчивать. Награда за этого монстра будет явно немалой, и есть смысл попотеть. Так что второй клинок тоже вошел м е ж створок, и они начали р а с к р ы в а т ь с я куда охотнее. Но стоило щели расшириться на пол метра. Как я заметил, что жемчужина начала как-то странно сиять. Точно так же было перед прежним выстрелом, и будто услышав мои мысли, медия раскрыла свою гигантскую пасть, приготовившись разложить меня на атомы. Крен тебе! воскликнул я, за мгновение до залпа, и вместо того, чтобы рвануть на утёк, метнулся вперёд, на следом пнул мерцающую жемчужину словно футбольный мяч. Да как пнул! Даже под водой она словно пуля полетела куда-то в сторону, а спустя несколько секунд нас несло ударной волной от взрыва. Защита спала. Отвлек меня от красивого зрелища голос в голове, и сразу после этого на прожарку м е д и и о т п р а в и л о с ь несколько ярких шипящих под водой огоньков. Хорошо, что руками выдергивать не стал, как чувствовал, что не все чисто с этой тварью. Удивились все. Дельфины уставились в сторону взрыва. Я тоже стоял, ч е с а л репов, да и медиа з а м е р л а не понимая, откуда в железном и с п о л е н и и столько наглости. Действительно, пробил ей пенальти и вполне успешно, но долго она удивляться не стала. Уже через секунду створки захлопнулись, и я оказался в плену мощной пасти. Без зубы, надо сказать, урон она может нанести только, если враг будет не внутри самой медии изначально. Так что я просто попал в плен. Нет, она попыталась меня переварить. н а все бесполезно. Броня моя крепка, а кровавые клинки тут же впились в мягкую незащищенную плоть, начав выкачивать из нее все соки. Нет, п о д р у г а теперь не в ы п л е у т ь не высырать, о с к а л и л с я я, когда спустя несколько секунд створки снова раскрылись и монстр попытался избавиться от наглого паразита. Но я впился клинками в мясо и по т е л у пустил мощный поток пламени. Приварился, можно сказать. Я сидел так ровно до тех пор. Пока на месте жемчужины не образовалась награда. Это, мужик, с л ы ш ь Я некоторое время разглядывал в ы п у ш у ю награду и просто мысленно мотал головой. Мысленно, потому что такой функционал не предусмотрен шерстью. Так можно и шею свернуть при неудачном раскладе, а смотреть по сторонам я могу и призрачной сущностью. Ко мне подплыл здоровенный дельфин, похожий на единорожку. Впрочем, именно так я его теперь и буду называть. Прости за нескромный вопрос, но я должен знать. Я окинул его пристальным взглядом. Радугой пукать умеешь? Да блять! Выругался единорожка. И ты туда же. Не, но ну что? Кто бы на моем месте устоял и не спросил? Не проверять же на практике. А тут сразу исчерпывающий ответ. Кстати, радужный ответ так и лежит у меня в инвентаре. Как только договорюсь с дельфинами, сразу же его и использую. Ладно, на самом деле я помог не просто так. Махнул я рукой. Помог я лишь для того, чтобы предложить вам стать моими васалами. с Решил сразу выкатить всю правду и не юлить. Смысла нет. Все равно к этому подведу. Зачем мне такие васалы, с что не умеют ничего производить, да и на с у ш е боевой потенциал их крайне сомнителен? Да потому что под водой они хоть что-то умеют. Да испугались м и д и ю Но лишь потому, что здесь под куполом были их женщины и дети. Их надо было как-то защищать жертвой собой. Отсюда и все проблемы. Нас защиты могут помочь как раз люди. Антон сделает подводные пушки и нет плохая идея. Иногда кажется, что даже системная защита никак не поможет от неминуемой детонации. Как ни странно, дельфины не кинулись тут же мне в ноги моля о том, что я принял их под свое крыло. Удивительно. м у ж е к ты конечно крут, но задумчиво проговорил здоровенный дельфин. Но я вынужден отказаться. Спасибо за помощь и все такое. Но мы бы и сами справились. Чем бы вы справились? Сразу уточнил я. Рогом бы твоим затыкал. В анимагии вы были бы в е с е л ь н ы Жемчужина могла развеять л ю б ы е а т а к у ю щ и е з а к л и н а н и я И это ведь чистая правда. Если атака направлена, н я она попросту растворится в паре метров от твари. Это факт. И снова я полюбил свои ауры. Против них не сделать ничего, никакая защита не поможет. Надо будет поискать что-нибудь подходящее в книгах. о р у ж и е есть, а вот ауры лишними точно не будут. И в идеале пассивные. «М -м, возможно, не справились бы. Да, задумчиво проговорил единорожка. Но так или иначе мы тебе благодарны и готовы заплатить. Вот я и назвал цену. Попытался я пожать плечами. Даю вам день на раздумье, потом, потом не знаю, по настроению. Я не стал слушать ответ Нинорога сразу и нырнул в портал. Думаю, дня будет более, чем достаточно, как минимум на то, чтобы истребить здесь всю живность в о к р у г е Видел неподалеку плавают стаи й к хищных рыб, за них можно получить неплохие награды. Да и на побережье нет нет, д да о встречаются небольшие орды мертвецов. А где орды, там и их поселения. Есть смысл поискать, я думаю. Но самое главное – это ответ. Стоило мне оказаться в родных краях, как я сразу переместился в ратушу и плюхнулся за стол Бурова. Его самого на месте не оказалось. Скорее всего, отправился решать какие-то вопросы с обменом ресурсов. Все же у японцев явно есть чем поделиться. Они без дела не сидят и производят довольно много полезностей. Впрочем, как и мы. п о в е р т е в некоторое время в руках радужный в о з к л и ц а т е л ь н ы й знак и вспомнив, как он мне достался, даже ухмыльнулся. Разумный фараон, действительно уникальное существо, ведь он даже не зомби, а оставшийся из м ё р т в ы х муумие. Так что и ответ просто обязан быть полезным и интересным.